Глава третья. К удивлению Гали, ей снились радужные сны. Снилась мама, живая и здоровая, бабушка, научившая ее печь вкусные клеры с заварным кремом, их дача возле моря с маленьким кукольным домиком в цветнике. В детстве Галя думала, наверное, именно в таком цветнике жила добрая колдунья, которая хотела оставить у себя Герду. Красные и желтые розы тюльпаны, нарциссы, гиацинты, огромные маки – все они были высажены руками бабушки. Возле калитки радовали глаз прохожих вечно зеленые агавы и декоративная полынь. Когда до нее дотрагивались, руки потом долго имели терпкий запах, напоминавший персидские духи. Галина семья любила проводить вечера в беседке, густо оплетенной виноградом. Там было не жарко, с моря дул легкий бриз, и из цветника доносился сладкий аромат. Бабушка ставила перед девочкой тарелку с клубникой, политой молоком с сахаром. «Ты все должна съесть». Сначала Галя терпеть не могла это блюдо, кипяченое молоко вызывало тошноту, но постепенно она привыкла и уже не представляла свою жизнь без летнего лакомства. Слава удивлялся, почему его жена ест клубнику, только разминая ягоды в молоке. Он так и не оценил вкус ее любимого кушания. Впрочем, он не оценил очень многое. Вспомнив бывшего мужа во сне, Галя пробудилась с мыслями о нем. Господи, скоро он должен позвонить. Она опрометчиво пообещала поехать с ним на побережье, чтобы увидеть старый заброшенный дом, свою давнюю мечту, Но сейчас ей этого не хотелось. Все так перемешалось, так перепуталось. Разумеется, теперь ей не до славы. Нужно решить проблему с перстнем. А потом... А потом будет видно, как жить дальше. Галя села на кровать, сунула ноги в мягкие тапочки и закуталась в халат. Почему-то ей показалось, что в жизни появился человек, способный, как эта теплая уютная одежда, окружить ее заботой, подставить плечо. И этот человек — Герман. «Стоп!» — сказала она себе. «Хорошее отношение ничего не значит. Может быть, у него ко мне чисто врачебный интерес. А может...» Додумать до конца мысль, пришедшую в голову, помешал стук в дверь. «Галя, ты проснулась?» — деликатно поинтересовался хозяин. «Мы с Ральфом уже приступаем к завтраку». Присоединяйся. Девушка хотела отказаться, но из кухни шел аромат любимых оладий на дрожжах, и она сдалась. Сейчас иду, только приведу себя в порядок. Она быстро приняла душ, расчесала свое главное украшение, волосы, и вскоре с удовольствием пила кофе с оладьями, политыми растопленным сливочным маслом. Ральф сидел в сторонке, видимо, уже поглотив свою порцию корма. Герман, облаченный в костюм, допивал чай. «В общем, я решил, что сегодня ты на работу не пойдешь», — констатировал он. «Насчет больничного можешь не беспокоиться. Звони в фирму и предупреждай». «Но почему?» — изумилась девушка. «Да потому что твоя история меня поразила», — признался Боростовский. «Мне кажется, все эти странности с перстнем происходят неспроста». «Я сам хочу во всем разобраться, однако для этого нужно время, и я должен быть уверен в твоей безопасности». Он взял ей руки в свои, и она почувствовала, как по телу разливается приятное тепло. Тепло от его присутствия, от его заботы. Прикосновение больших натруженных ладоней, словно сняли разом все проблемы, и ей стало легче дышать. «Спасибо», — прошептала она, — «Ты должна пообещать», — продолжал мужчина, не обращая внимания на слова благодарности, «что без меня не двинешься с места и что ни одна живая душа не узнает, где ты». Галя кивнула. «Хорошо, обещаю. А теперь я отправляюсь на работу, а в промежутках займусь твоими делами». Герман вышел в прихожую. «С Ральфом тоже не гуляй, как бы он ни просился». Пес привык делать дела на балконе. Там у него специальное приспособление. Вечером я сам выведу его. Договорились? Договорились. Ее глаза блестели. Галя верила этому человеку, как никому на свете. Возможно, благодаря его помощи скоро все закончится. Вот и умница. Он подмигнул на прощание. До встречи. Хорошенько запрись. Да. Да. Девушка помахала своему спасителю. Ральф тоже бросился к двери и заскулил. «Ничего, милая псинка!» Рассмеялась Лопатина. «Мы с тобой немного поскучаем, пока не вернется Герман, а потом все вместе прогуляемся по парку, Обещай вести себя прилично». Ральф гавкнул, словно говоря «да». «Прекрасно», — заметила Галя. «А теперь, дорогой, Мне нужно пообщаться с моими коллегами. Твой хозяин не велел сегодня ходить на работу. Она достала мобильный и набрала телефон Ларисы. «Слушаю», — отозвалась так, как всегда, деловым тоном. Галя закашлялась. «Ларочка, я приболела», — с придыханием сказала она, стараясь изображать простуду. «Температура зашкаливает, так что сегодня не приду». Возможно, одного дня мне хватит, чтобы отлежаться. Ты не пойдешь на похороны шефа? Удивилась Лариса, но будет весь наш офис. Передай мое соболезнование Ирине, прохрипела Галина. А когда хоронят Таню? Думали тоже сегодня? Ответила секретарша. Так во всяком случае настаивала Ирина. Однако что-то там не выгорело. Нашего финансового директора. По последним сведениям, придадут земле завтра или послезавтра. «Ужасно, правда?» — она всхлипнула. «Две смерти сразу в такой благополучной конторе. Как бы то ни было, мне жалко эту стерву Таньку. А ты лежи и лечись. Сегодня шефиня в офисе не появится», — Лара хмыкнула. «Для поминок она заказала бриз». «Бриз» считался самым дорогим рестораном, не только в их городке, но и во всей области. Хозяин выписал поваров из Франции и Италии, и посетители могли вкусно поесть за приличную сумму. Галя подумала, что поминки шефа влетят Ирине в копеечку. «Расскажешь, как все прошло», — попросила девушка. «Обязательно», — пообещала Лара. «Выздоравливай». В трубке раздались гудки. Галина положила телефон на тумбочку и взглянула на Ральфа, смотревшую на нее печальными карими глазами. «Не рви мне душу!» — жалобно попросила она. «Но не могу я погулять с тобой без разрешения хозяина!» Пес лениво выгавкнул, показав розовую пасть с острыми белыми клыками, и, зевнув, улегся на подстилку. «Поспи!» — предложила ему Галя. «Так-то лучше. А я посмотрю, что у вас в холодильнике». «Нужно как-то отрабатывать свое проживание».